и кролик окончательно просветил меня в вопросах магического плана. Магический дар был тут у всех жителей и у каждой расы свой. Русалки могли находить воду, поэтому их очень часто приглашали, когда требовалось вырыть новый колодец. Эльфы обладали талантом выжимать деньги буквально из воздуха. Дроу могли видеть в темноте, и поэтому вели темный в определенном смысле образ жизни. Гомлины предвидели не навигающиеся в горах землетрясения и распознавали залежи руды. Цверги были наделены способностями найти даже в куче навоза бриллианты и сделать тут же из них ожерелье, а лепреконы из спичек построить мост, который мог простоять века. Гномы чувствовали весь окружающий мир. Единороги приносили в дома мир и процветание, и одним своим видом изгоняли из них злых духов. Считалось, что человек, поймавший искорку от рога единорога, обязательно обретет свое счастье. Домашние лесные духи понимали животных. Ведьмы видели темные пятна в душе и умели из этого маленького пятнышка вырастить черное зло в сердце. вампиры локализовали очаги болезни у человека и так далее. Магический дар окутывал человека или нелюдя наподобие ауры, и каждый ее видел. Детей с раннего возраста учили понимать, у какой расы какой дар. Однако с людьми было сложнее. У людей магическим даром считалось то, что у нас называется склонностью или талантом. Так любой человек, у которого что-то получалось лучше, чем у других, слыл обладателем определенного дара. Пока родители не понимали, к чему лежит у ребенка душа и руки, считалось, что Дар спит. Но когда он начинал что-то делать, и это у него начинало получаться лучше, чем у сверстников, то говорили, что Дар просыпается. Окончательно Дар сформировался годам так к 18-20, когда наступала пора выпихивать свое чадо из родительского гнезда. Тогда в торжественной обстановке – Архимаг города или приглашенный в деревню волшебник в присутствии родителей и друзей провозглашал о расцвете дара и объявлял, чем боги наделили дитятю. К примеру, если парень лучше других выслеживал зверя на охоте, то ему присуждали магический дар читать звериные следы. Или там девица хорошо крестиком вышивала, то ее объявляли магически одаренной вышивальщицей. Отдельной строкой стояли волшебники и маги. Их ауры сияли ярче всех. Но они напустили такого вот туману вокруг своих личностей, что все давно забыли, как распознать, какой у кого дар. А вот мою ауру не видел никто. Поэтому ни Сивка, ни яфор ни Орк, ни Кролик, ни все прочие не чувствовали во мне магии. С этим мне, безусловно, надо было что-то делать. Только что мне пока в голову не приходило, потому как в чудодейственную силу амулетов, усилителей дара, произведенных руками местных умельцев, я абсолютно не верила. За разговорами я не заметила, как мы вышли на поверхность за стеной города. Там нас уже ждала карета, запряженная животными, похожими на помесь жирафа и осла. Вокруг средства передвижения грацевал на великолепных лошадях отряд дроу. я наконец-то увидела вблизи знаменитых гшердов. По мне лошади как лошади, ничего супер в них не было. Так, чуть выше в холке, чем наши, хотя я и деревенского кобыздоха, на котором пастух стадо пасет, от чистокровного скукуна арабского шейха не отличу. Кролик с явным увлечением опустил сосиски на землю, а потом поклонился, и срывающимся от волнения голосом попросил меня взять его с собой в поход. Этого момента я ждала давно, и поэтому ответила заранее подготовленной фразой. «Увы, сэр-кролик, как бы я не хотела видеть вас в своих рядах, но вы мне нужны здесь, практически на передовой. На вас я возлагаю миссию по созданию контрразведки и развертыванию шпионской сети. Я должна знать, обо всех коварных планах темного лорда и его приспешников. И пока он не начал думать о том, какие планы темный лорд может строить в этом захолустье, я бодренько ухватила его под локоток и отволокла за карету. И потом кролик, подозрительно оглядываясь вокруг, прошептала я, «Разве в твоей команде нет молодых ирьяных, которые метят на твое место?» Обрадовавшись, проявившейся печать озабоченности на его лице, Я продолжила сгущать краски. «Сам подумай. Ты уедешь из города неизвестно насколько и не факт, что вернешься. Как тут не устроить резню за твое место? Даже если мы возвратимся с победой, вместо заслуженного отдыха ты будешь вынужден наводить порядки и возвращать себе законное место». «Я могу назначить временного хозяина подлунного города», чуть колеблясь, возразил он. «Можешь». кивнула я. «Но где гарантия, что когда ты вернешься, он захочет вернуть тебе твой трон назад?» И, подпустив голос и интонацию, сомнения добавила. «Нет, если ты, конечно, так веришь своим людям и боишься не справиться с порученным делом, то мы с Сосискиным будем очень рады видеть тебя в наших рядах». «Я знала, на что давить. Кто из шишек не боится, как бы его не подсидели». И где вы видели мужика, который признается в том, что он боится с чем-то не справиться? Естественно, этот простачок повелся на коварное слабо, произнесенное женщиной. И, судя по сжавшимся в кулаки рукам, сейчас махнет производить чистку в своих рядах. вот только закончит клятвенно меня заверять, что в ближайшее время завербует всех и вся в наши сторонники, и помчится народ на лояльность проверять. А пока он, тяжело вздыхая, вручил мне письма к нужным людям, При этом нервно дернул кадыком, глядя, как я прячу их ворот рубашки, и, отводя глаза, сообщил, что его люди знают, куда меня доставить в столице. На прощание он галатно поцеловал мою руку и на мгновение, задержав мою ладошку в своей, попросил «Возвращайся с победы, избранная, я очень хочу увидеть твои расправленные крылья». Наверное, дурачок подумал, что я взамен попрошу показать мне кое-какие его части тела, но я только кивнула в ответ, Потом он подсадил меня в карету, пихнул на руки Сосискина и, захлопнув дверцу, отдал приказ кучеру трогать. Сколько мы ехали, не знаю. Видимо, я так увлеклась прокручиванием совсем недавних событий, что задремала и сейчас очнулась от резкого толчка. Отодвинув занавеску, я увидела, что мы стоим на краю леса. В окошко ярко светит солнышко, а в распахнутую дверь кареты заглядывает воин-дроу и жестом предлагает мне выйти. Остановка была более чем своевременная. Опираясь на протянутую руку, я буквально вывалилась из этой колымаги и, потирая ноющую спину, прохромала в сторону кустов. Когда вернулась, то застала уже разбитый лагерь. Тягловые животные были выпряжены из кареты и паслись чуть вдалеке вместе с расседланными К на небольшой полянке я увидела скатерть с едой, возле которой кто-то заботливо разделил покрывало. Подле самобранки во все отирался сосискин, нацелившийся на тарелку с зажаренной птичкой. Испугавшись, что мне не достанется моя любимая, будем надеяться, куриная ножка, я заверещала. «Не вздумай жрать, ненасытная утроба, опять потом всю дорогу заблюешь». но этот паразит только махнул в мою сторону хвостом и вгрызся в аппетитно зажаренную птичку. Над тем, как мы воевали за еду, ржал весь отряд дроу, а также жирафа, и кшерты. Полчаса я бегала задержавшим в зубах несчастную корупсом, который, несмотря на то, что еще недавно умирал, сейчас довольно резво улепетывал от меня. Когда же я его настигла и вырвала свою добычу у него изо рта, то вынуждена была вернуть ее целиком ему, потому как она была надкусанная, обслюнявленная и вываленная в траве. Пришлось мне довольствоваться бутербродами с колбасным изделием, похрустеть местными огурцами и попить темноватой бурды, заменяющей тут кофе. Закончив обед, мы погрузились в карету и отправились в дальнейший путь. Самое интересное, сосискина больше не тошнила. То ли мысль о диете так подействовала, то ли перспектива идти владения владение темного лорда пешком, но приступов морской болезни у него отныне не наблюдалось. До вечера мы сделали еще несколько маленьких остановок и по наступлению сумерек расположились на ночлег. Весело трещит костерок, я валяюсь на своем матрасе с трубкой, а сосиски на подстилке грызет чей-то масол. Вокруг суетятся мужики, все как на подбор деловитые, не жизнь, а малина. Век бы так лежала и любовалась, как другие работают. Но пора было спать. Завтра ближе к обеду нас ждала столица. Перед отходом ко сну Сосискин деловито уточнил. «Мужики, а вы охранный круг ставить-то будете?» «Ваш охранный круг – это мы», – с поклоном ответила один из другого. а, -а, -а, -а с умным видом покивал пёс в ответ. «Ну, тогда я спокоен!» И он, перетащив свою подстилку поближе ко мне, завалился спать. Я честно попыталась последовать его примеру, но путешествие в душной, скакавшей как мячик карете, не самым лучшим образом сказалось на моем организме. Меня все растрясло, и к ноющей спине добавился разрывающийся от боли живот. Промучившись, сейчас я встала и полезла в свой рюкзак за ножпой. И вот тут, при свете костра, я увидела надвигающуюся на нас непонятную вонючую массу тел. Сосискин, на нас, кажется, какая-то нечисть ползет. Рухнув, как подкошенный, прохрипел мой ужас. Но пес в ответ лишь сопел и дрыгал лапками. Тогда я вскочила и заорала. Да очнись же ты, твою мать! Нас сейчас зомби схарчат! Пес подскочил, как ужаленный, и отчаянно залаял. Взгляд выхватывал окруживших нас живым кольцом дров, на которых, едва переступая ногами, тащились оборванные вонючие персонажи, роняющие по дороге части своих тел. За ними, подвывая, ползли огромные слезняки, отдаленно напоминающие ползущего домой лкаша. Это не зомби, Ларда, это у умертвие и мертвяки. Зомби дальше шага от некроманта не отходят. Не беспокойтесь, их не так много, мы справимся. Тревожно глядя на этих уродцев, Обрадовал меня один из стоявших за моей спиной воинов. Я подхватила дрожащего пса на руки и прошептала. Надеюсь, очень надеюсь, что вы с ними справитесь, потому что у меня даже рогатки нет от них отстреливаться. И грянул бой. Нет, не так. Началась кровавая сеча. Нет, опять не так. Короче, началась мясорубка. Сначала мы с Сосискиным сидели на матрасе. и, прижавшись друг к другу, тряслись от страха. Потом чуть осмелели, и, приоткрыв глаза, стали смотреть, как дроу методично крошат эти ходячие карикатуры на живых. Вскоре мы окончательно потеряли страх, и, раскрыв свои лопометы, единодушно пришли к выводу, что наши бомжи пострашнее и повонючее будут, а встретить команду футбольных фанатов после очередного проигрыша нашей сборной и остаться целым и невредимым, сродни чуду. В общем, девушка и собака, выросшие на просмотре фильмов ужасов и криминальных сводок, совершенно не впечатлились этим зрелищем. Если бы там работали бензопилы и вовсю брызгала кровь, сверху падали хищники в обнимку с чужими, мы, может быть, и упали бы в обморок от страха. А так, никакого щекотания нервов. Даже триллер Майкла джексона в «Розовом детстве» на меня больше паники навел. Ничего особенного. Вжик, хрясь, бум, лязг железа и чей-то качан или половинка тела летит в кусты. По ходу боя нас просветили, что мжеватого вида элементы это мертвяки, алкоголики-слизники у мертвия. И я еще больше закрученилась. Мне они рисовались более страшными и более подвижными. А тут какие-то заторможенные. Вон, даже никого не загрызли, не поцарапали. спрашивается Чего тогда лезли, коли даже ходить толком не умеют? Когда была отрублена голова у последнего умертвия, сосиски на чаю називая, выразил мою мысль. Так себе фильмец был, одно радует. Считай, в 3D-формате посмотрели. Я была совершенно с ним согласна. И, выпив лекарство, завалилась спать.